Продолжая преследование, мы неожиданно натыкаемся на вражеские позиции. Мы так плотно насели на отходящих французов, что нам удается прибежать почти одновременно с ними. Поэтому потерь у нас немного. Какой-то пулемет подал было голос, но граната заставляет его замолчать. И все же за эти несколько секунд пятеро наших солдат успели получить ранение в живот». Кат наносит удар прикладом одному из уцелевших пулеметчиков, превращая его лицо в кровавое месиво. Остальных мы приканчиваем, прежде чем они успевают схватиться за гранаты. Затем мы с жадностью выпиваем воду из пулеметных кожухов. Повсюду щелкают перерезающие проволоку кусачки, хлопают перебрасываемые через заграждение доски, и мы проскакиваем сквозь узкие проходы, во вражеские траншеи. Хайе вонзает свою лопату в шею какого-то великана-француза и бросает первую гранату. На несколько секунд мы приседаем за бруствером, затем лежащий перед нами прямой участок окопа оказывается свободным. Еще один бросок, и шипящие осколки прокладывают нам путь в следующую, скрытую за поворотом траншею. На бегу мы швыряем в двери блиндажей связки гранат. Земля вздрагивает, слышатся треск и стоны. Все обволакивается дымом, мы спотыкаемся о скользкие куски мяса. Я падаю на чей-то вспоротый живот, на котором лежит новенькая чистенькая офицерская фуражка. Бой приостанавливается. Мы оторвались от противника. Нам здесь долго не продержаться, поэтому нас решают отвести под прикрытием нашей артиллерии на старые позиции. Узнав об этом, мы, сломя голову, бросаемся в ближайшее убежище. Прежде чем удрать, нам надо еще запастись консервами, и мы хватаем все, что попадает под руку, в первую очередь банки с тушенкой и с маслом. Мы благополучно возвращаемся на наши прежние позиции, пока что нас не атакуют. Больше часа мы отлеживаемся, тяжело переводя дыхание, и не разговаривая друг с другом. Мы настолько выдохлись, что, несмотря на сильный голод, даже не вспоминаем о консервах. Лишь постепенно мы снова начинаем напоминать людей. Трофейная тушенка славится по всему фронту. Она даже является иногда главной целью тех внезапных ударов, которые время от времени предпринимаются с нашей стороны. Ведь кормят нас плохо, и мы постоянно голодны. Всего мы сцапали пять банок. Да, со снабжением у них там дело хорошо поставлено. Ничего не скажешь. Это просто здорово. Не то, что наш брат, которого держат проголодь, наповидли из репы. Мясо у них хоть завались. Стоит только руку протянуть. Хайи раздобыл, кроме того, длинную французскую булку и засунул ее за ремень, как лопату». С одного конца она немного запачкана кровью, но это можно отрезать. Просто счастье, что теперь мы можем как следует поесть. Нам еще понадобится наша сила. Поесть досыта — это так же ценно, как иметь надежный блиндаж. Вот почему мы с такой жадностью охотимся за едой. Ведь она может спасти нам жизнь. Тьядан захватил еще один трофей, две фляжки коньяку. Мы пускаем их по кругу.